Очутившись в постели, он потушил огонь и закрыл глаза. В постели ему стало очень жарко, хотя в комнате было очень холодно, и он никак не мог заснуть, он беспрестанно ворочался, минут пять лежал на спине, потом переворачивался на левый бок, потом на правый. Ему опять захотелось пить, он встал, напился, и им овладела тревога. Неужели... Я боюсь. Почему сердце у него начинало яростно колотиться при малейшем привычном шорохе в комнате? Когда его часы готовились пробить, он вздрагивал от легкого скрипа пружины. Дыхание у него останавливалось, и он вынужден был на несколько секунд открыть рот, чтобы набрать воздуха. Он стал философски обсуждать вопрос, боится он или нет. Нет, он не мог бояться, потому что решил идти до конца, бесповоротно решил драться и при этом выказать мужество. Но он чувствовал такое сильное волнение, что невольно спросил себя, а, может быть, можно испытывать страх против воли? И сомнения, беспокойство, ужас овладели им. Что будет с ним? Если сила более могущественная, чем его воля, властная, непреодолимая сила подчинит его себе, что будет тогда? Конечно, он пойдет к барьеру, так как он решил это сделать, но если он задрожит или потеряет сознание, и он подумал, о том, что будет тогда с его положением, с его репутацией, с его будущим. Он почувствовал странное желание встать и взглянуть на себя в зеркало. Он зажег свечу. Увидев свое лицо, отразившееся в полированном стекле, он едва узнал себя. У него было такое чувство, словно он видит себя впервые. Глаза казались огромными. Он был бледен, несомненно, он был бледен, очень бледен, и вдруг, словно пуля его пронзила мысль Завтра, в это время я, может быть, буду мертв. Сердце у него снова неистово заколотилось. Он подошел к постели, и на тех самых простынях, которые он только что покинул, явственно увидел самого себя лежащим на спине. У призрака было осунувшееся лицо, какое бывает у трупов, и прозрачная бледность рук говорила о том, что они никогда больше не подымутся. Он почувствовал страх перед своей кроватью и, чтобы не видеть ее, открыл окно и стал смотреть на улицу. Ледяной холод охватил его с ног до головы, и он отступил, задыхаясь. Ему пришло в голову затопить камин. Он медленно принялся за это, не оборачиваясь. Когда он прикасался к чему-нибудь, по рукам его пробегала нервная дрожь. В голове мутилось, мысли кружились, разорванные, ускользающие, мучительные. Он был в состоянии какого-то тяжелого опьянения. Беспрестанно он спрашивал себя, «Что мне делать?» «Что со мной будет?» Он снова стал ходить по комнате, машинально повторяя, «Я должен быть храбрым, очень храбрым».